глава 15 В замок на горе Калвир Кощей вернулся затемно, когда солнце уже село и стало темно и холодно. До того Кощей находился в том самом лесу, где и Вера с детьми, и проезжал совсем неподалеку от избушки на курьих ножках. Догадайся он, что она у бабы Яги гостювет. Возможно, уже сейчас было бы все кончено. Но он пробирался среди сумеречных деревьев по одному неотложному делу, не подозревая, что враг совсем близко и на огонек к ведьме не заглянул. Кощей долго искал тех, кто ему понадобился, а когда нашел, то разговор не занял и минуты времени, а потом отправился обратно, довольный собой. Теперь же повелитель темных сил стоял в самой высокой башне своего замка, в небольшой комнатушке у резного зеркала. Кощей был мрачен, как грозовая туча. Баба Яга была рядом. Они оба внимательно наблюдали в отражении, окаймленном дымкой по краям, как Вера и трое малышей уходят от завалившейся избушки в ночной лес. Яга сказала, — К ней утром Емель богатырь войско из Стольного Града приведет. Кощей ответил, — Не будет, Емельки, войска. — Как это? — не поняла ведьма. «Думаешь, царь тебе Василису за так отдаст?» Бессмертно оторвался от зеркала, подошел к узкой бойнице, посмотрел сперва вниз на серебро снежного покрова, а затем поднял взгляд в небо к мириадам мерцающих звезд, и лицо его осветила луна. При этом трепещущий свет факела очертил непреклонную спину темного лорда оранжевыми и темно-красными бликами, Ега поневоле залюбовалась своим кумиром. Через мгновение Кощей повернулся и вышел в хорошо священный центр комнаты, где на каменном столе спал непробудным сном Иванушка-дурачок. Кощей повторил, всматриваясь в подрагивающие веки спящего: "Не будет Емельке войска". Затем вернулся к зеркалу и перелистнул изображение двумя пальцами, как меняют закладки на обычных планшетах. Егас с интересом уставилась на новую картинку. Несмотря на позднее время, в тронном зале столицы 39 царства было очень людно и тесно. На большом дубовом троне восседал хмурый царь Мужчину он был рассудительный, поэтому решение принимал только после того, как выскажутся все его бояре, советчики и многодумцы. от того и собралось такое множество. Никто не спал. Когда царь зовет к престолу, явиться каждый обязан, хоть и посередине ночи. Дело было вот какое. Воевода Емеля, ратных дел мастер, вернулся с поля живым. Его никто не ждал уже думали, сгинул, все чью. Плакали по нему, а он, гляди-ка, выжил. Стоит перед престолом, живеханик, более речь держит. Царь наш заступник, или дружину собирать. На этот раз побьем, кощея, слово и дело. Не уйдет ли, ходи, что твоя дочь поленил? Только торопиться надо, царь. К утру подножья колвира будет ждать меня одна девочка, помочь ей долг чести. Она жизнь мне спасла, чтобы я твое светолюбивое войско опять в бой повел, и Василису прекрасную вызволил. Говорил Емеля быстро, но с почтением. По всему не терпелось богатырю поскорее дружину взять. Но царь с ответом не торопился. Сперва поправил покосившуюся корону, затем почесал полуседую бороду, задумался, спросил, растягивая гласные, «Как долго!» Тебя не было, Емеля. Считай седмицу. В поход выступили день-другой. Потом бой три дня и три ночи. Доль не помню, ранен был. Но по прикидкам еще день-два. Получается, воюешь-воюешь, а знать не все знаешь. Чего не знаю, государь. Говорю, Кощею воевать надо, пока не поздно. Дочь цареву твою, едимицу отче из плена вызволять. А о том, чего не знаю, то потом можно, то неважное. И какие ты -прытки. Царь потер виски, собираясь силами, а затем сказал, как отрезал. — Не дам тебе войска и не проси. Емеля пишу. — Да как же так, заступник? У него ведь Василиса, ее спасать надо бы Царь посмотрел на Емелю с такой жалостью, как только смотрят на смертельно больного человека, еще не знающего о своем недуге. В глазах богатыря появился испуг. Емеля попятился, не веря в то, что отец отказывается от собственной дочери. — Ему что бы быть? Неужто оставляешь Василису Кащею? — Да хоть людей спроси, великий царь, разве правильно это? Ты ж всегда с ними в совете, что они тебе скажут? Царь тяжело вздохнул и отвернулся. Вместо него ответил женский голос за спиной у Емели. — Вернулась я, Емелюшка, и нечего теперь из-за меня кровь лить ни свою, ни чужую. Емеля тут же обернулся и увидел, как из толпы ему навстречу вышла Василиса Прекрасная. — Царевна, тридевятого царства, тридесятого государства. Если бы Вера была здесь, то, наверное, упала бы в обморок. потому что дочь правителя была, как две капли воды, похожа на Верину маму. А между тем сказочная реинкарнация Надежды Вячеславовны продолжила. — Хватит, воевода, навоевался ты досыта. Ну, покой пора. — Сбежала. — Государиня, Кощей Верн в погоню послал. Скоро его орды тут будут к бою готовиться. Надо! — Не надо. Я миром ушла. Не таилась и не бежала. Кощенья, злодей он получше многих будет понял что не люб мне вот и отпустил это ведь бен приворот царевна о чем ты все это так нет никакого приворота тут я разве не видишь от отчаянияем имели рванул ворот на рубахе и обратился к царю батюочка не вели казнить не согласна я с твоей дочкой не ведает что говорит кощей зло его искоренять нужно как он может быть лучше многих а вера она ведь помощи ждет царь встрепенулся вера какая вера неужто самое та что из наших легенд девочка из царства за стеной что однажды придет и уничтожит всех нас это ей ты войско обещал легенд ведьмины врут все она ж не такая вера хорошая девочка о хорошем помогать надо плохих наказывать как живы все не понимаете братушки Емеля повернулся к людям идите со мной бейтеся голос богатыря предательски дрогнул «Бейтеся!» Но никто, ни один в тронном зале не произнес ни слова. Люди стояли хмурые, в глаза богатырю старались не смотреть. Только теперь стало ясно, Емеля не пойдут за ним на битву, как бы он ни старался и не увещевал. В повисшей тишине шаги царевны прозвучали громко и отчетливо. Василиса Прекрасная приблизилась вплотную и тихо сказала затравленному Емеле, «Был ты другом нам, воевода, он теперь говоришь, как враг. Крови ищешь. Уходи из дворца. Прочь из царства». И в кошмарном сне не мог себе представить Емеля таких слов. Но вот они прозвучали. Он оглянулся. Царь увлеченно рассматривал перстни на своей руке. Его больше не интересовала судьба имели. Зато бояре подняли головы, словно стая, услышавшая зов вожака. Сперва робко и тихо, но затем все сильнее и громче донеслось с разных сторон страшное. «Прочь! Прочь! Прочь! Прочь!» Еще не стихло эхо толпы, когда Кащей закрыл ладонью изображение в зеркале, и тронный зал со всеми присутствующими растворился во мраке. Края на стекле перестали дымиться, и магическая вещь стала просто вещью. — Вот так, — сказал задумчиво темный лорд, — не победоносно, а как-то грустно. Врага победила не сталь, а наивность и вера. Вера! Вот этого не было радости и Игле. Лишь вновь вернулась пустота. Зато бабьяга смотрела на остывшее зеркало с целой гаммой противоречивых чувств. Она не знала, радоваться или нет. С одной стороны, войско Емеля не получит и не вступится за девчонку, а с другой — Василис Прекрасный теперь не с Кащеем. Как же он себя поведет? Залютует? Или нет, в уныние впадет? Ведь правду сказал царевна. Нет, на ней чар. Кому как не еги об этом знать, а значит, не люб ей, Кащев, за правду. Ой, что будет, да, что будет?